Задолго до того, как были написаны последние строки классического труда "Природа химической связи и структура молекул и кристаллов", изданного в 1939 году, Олинг собирался переключиться на исследование сложных органических соединений, биологических макромолекул. Он полагал, что форма молекулы белка определяется водородными связями. Водородная связь возникает в силу взаимодействия электроотрицательного атома или группы атомов и атома водорода, связанного ковалентно с другим электроотрицательным атомом и потому несущего частичный положительный заряд. Поскольку эти связи определяют форму молекулы, то, как полагал Полинг, они важны и для свойств вещества а значит, для его биологической функции, будь то взаимодействие антигена с антителом, мышечное сокращение или передача сигналов между клетками нервной системы. Он ожидал, что путь к пониманию молекулярной структуры белков займет много лет, но верил в успех. Понадобилось 11 лет, чтобы выяснить общее строение белков. Еще до решения этой задачи Поллинг начал размышлять о том, как гены воспроизводятся и как передаются признаки от одного поколения другому. В 1940 году он написал короткую статью в соавторстве с Максом Дельбрюком, также работавшим в Калифорнийском технологическом институте. Дельбрюк восхищался книгой Шрёдингера «Что такое жизнь», а Поллинг находил ее пустой болтовней. Коллинг заявил, что Шрёдингер не внес никакого вклада в понимание жизни. Эта статья, опубликованная в журнале Science, опровергала идею немецкого теоретика Паскуоля Йордана, считавшего, что в основе наследственности лежит передача информации между одинаковыми молекулами. Опираясь на свои знания о ковалентных связях, Полинг и Дельбрюк предсказали. Эти взаимодействия таковы, что обеспечивают стабильность системы из двух противопоставленных молекул с комплементарными структурами, а не из двух молекул с непременно одинаковыми структурами. Так взаимодействуют ключ и замок. Зубцу ключа одной молекулы соответствует углубление в замке, комплементарной молекуле. В 1940-е годы Полинг продвигал эту завораживающую, но пока недоказанную гипотезу, и она не осталась незамеченной Джеймсом Уотсоном и Фрэнсисом Криком. Комплементарность – один из важнейших принципов, позволивших раскрыть тайну строения ДНК. В этот период Полинг предпочитал работать вместе с биохимиком Робертом Кори, превосходно владевшим рентгеновской кристаллографией. Вследствие перенесенного в детстве полиомиэлита, у Кори была частично парализована левая рука, и он сильно хромал, так что ходил с палочкой, отличался хрупкой конституцией и застенчивостью. Получив степень PHD в области химии в Корнеллском университете, 1924 году. Кори преподавал там аналитическую химию до 1928 года, когда ему дали стипендию Рокфеллеровского института медицинских исследований, где в 1930 году предложили место на кафедре биофизики. В этом же институте Освальд Эвери изучал трансформирующую субстанцию у пневмококков. К сожалению, в 1937 году лабораторию Кори распустили, потому что во время Великой депрессии даже Рокфеллером пришлось затянуть пояса. Затем Кори перешел в Национальный институт здоровья в Вашингтоне, округ Колумбия, где получил грант на один год, по окончании которого обратился к Полингу с просьбой взять его в Калифорнийский технологический институт. Он так стремился к научной деятельности, что предложил привести собственное оборудование и не получать заработок. Полинг согласился, и Кори стал научным сотрудником его лаборатории без оплаты, но ценность была не в деньгах. Хотя помимо работы они не сблизились, Полинг всячески способствовал карьере Кори и неоднократно, хотя и безуспешно, номинировал его на Нобелевскую премию. Под руководством Полинга Кори неуклонно рос в академической иерархии и в 1949 году стал профессором. Друг Кори, химик Ричард Марш, также занимавшийся рентгеновской кристаллографией, характеризовал его как замкнутого человека. Не любит никакие общественные мероприятия и предпочитает сидеть дома с женой слушая Гилберта и Салливана, или, скажем, ухаживая за газоном. По словам Марша, Кори был полной противоположностью Полинга, который любил быть в центре внимания. Полинг умел читать лекции столь завораживающе и увлекательно, что слушатели казались опоянными колдовским зельем. А тем временем выходила тщательно написанная статья с убедительными данными – полученными кори, сутью которого были скрупулезность и внимательность. Этот необычный тандем трудился над разгадкой структуры аминокислот слаженно и словно без заметных усилий. Кори занялся структурой простейшей аминокислоты — глицина. После того, как он корректно описал каждый атом этой структуры, Олинг получил ему депептид, из двух остатков глицина, 2,5-гекетопиперозин. И далее они продолжали увеличивать сложность молекулы, пока не получили данные, необходимые для изучения полипептидов. Цель состояла в том, чтобы установить расположение каждого атома в белковой молекуле, используя длины и углы связей в более простых молекулах, путем дедукции, моделирования, и сравнение моделей с наблюдаемыми параметрами реальных белков в 1948 49 академическом году полинг был истмановским профессором балио колледжа оксфордского университета эта должность это внештатная должность приглашенный профессор для небританских научных работников учрежденная джорджем истманом создавшим компанию Истман Кодек в те годы считалась одной из самых уважаемых профессур в мире. В это время в центре внимания британских специалистов по рентгеновской кристаллографии оказался комплект поразительно четких дифракционных рентгенограмм кератина, полученных Уильямом Астбери и его группой в лидском университете. По оценке Астбери, полипептидная цепь кератина резко изгибалась каждые 510 пикометров, словно зигзагообразная лента. Однако другие исследователи интерпретировали эти результаты иначе, как структуру типа пружины или спирали. Одним из приверженцев спиральной структуры был Фрэнсис Крик. Он критиковал модель Астбери, считая, что тот недостаточно скрупулезно относился к учету расстояний и углов. По мнению Крика, любая цепочка из одинаковых повторяющихся звеньев, устроенная так, что все звенья складываются одним и тем же образом и одинаково соотносятся с ближайшими соседями, образует спираль. И в зигзагообразной модели Астбери, и в спиральной модели Полинга смущало то, что не удается объяснить как составляющие молекулы белка аминокислоты образуют повтор через каждые 510 пикаметров и имеют жесткие химические связи. Промозглой зимой в Оксфорде Поллинг расколол этот крепкий орешек, додумался, как устроены белки. Позднее он объяснил свое необычное открытие обычной простудой, которую как он стал считать впоследствии, можно вылечить ударными дозами витамина С. Простуда переросла в синусит, обрекший его на заключение в четырех стенах негодной квартиры, предоставленной ему как истмановскому профессору. «В первые пару дней, вспоминал Полинг, я читал детективы и просто старался не хандрить, но заскучал и подумал, почему бы Не поразмыслить о структуре белков. Он встал с кровати, взял бумагу и карандаш и начал рисовать различные возможные структуры. Полинг пришел к мысли что в белковой молекуле необходим своего рода скелет, опорная конструкция для химических группировок, определяющих биологическую активность данного белка. он, принялся складывать лист бумаги в разные формы — тетраэдер, телескопическую трубку, и, наконец, после многократных попыток и поисков, в узнаваемую, хотя и несовершенную спиральную модель. Десятилетия спустя Полинг отметил «Я тогда и думать забыл о простуде, так увлекся». Однако поначалу ему не удалось сообразить, как заложить в модель расстояние между двумя соседними изгибами цепочки в точном соответствии с интервалом в 510 пикометов, установленным асбери по рентгенограммам. На это ушло еще три года кропотливой работы. Задержка объяснялась не только ограничениями имевшихся в распоряжении полинга лабораторных методов, но и необходимостью отвлекаться на организационную деятельность обучение сотрудников, разработку новых экспериментов, написание статей и чтение лекций. Полинг, помимо описанной выше магистральной линии, вел исследования и в других направлениях. Так он показал, что серповидно-клеточная анемия имеет причины на молекулярном уровне. Применив метод электрофореза, Полинг с коллегами продемонстрировали, что Малое изменение электрического заряда гемоглобина из-за замены всего одной аминокислоты на другую в составе этого белка вызывает клиническую картину, печально известную больным серповидно-клеточной анемией и их лечащим врачам. Теперь известно, что эта аминокислотная замена обусловлена точечной мутацией, то есть Заменой одного нуклеотида в гене, который кодирует бетацепь гемоглобина, расположен в 11-й хромосоме и наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Гемоглобин с измененным электрическим зарядом аномален. Его молекулы собираются в длинные тяжи, из-за чего эритроциты приобретают серповидную форму и преждевременно разрушаются. Поврежденные клетки слипаются и прилипают к стенкам кровеносных сосудов, блокируя ток крови, что вызывает сильные боли вплоть до тяжелого состояния, называемого вазоокклюзивным кризом. При серповидно-клеточной анемии в гемоглобине имеется единичная аминокислотная замена по сравнению с нормальным гемоглобином. В бета-цепи глобина, состоящей из 146 аминокислотных остатков. L-глотуминовая кислота в шестой позиции замещена на L-валин. Джеймс Нилл из Мичиганского университета также доказал, что серповидно-клеточная анемия – наследственное заболевание. Открытие Полинга не только явилось существенным достижением в химии белков, но и положило начало пониманию причин заболеваний на молекулярном уровне. А в 1968 году Полинг опозорил свое имя чудовищной евгенической идеей препятствовать носителям гена серповидно-клеточной анемии и больным этой болезнью иметь детей. Нужно делать им в молодости татуировку на лбу, свидетельствующую о присутствии гена серповидно-клеточной анемии чтобы носители дефекта не вступали в связь друг с другом. Олинг был не единственным крупным ученым, рассчитывавшим покончить с загадкой белка. Уильям Лоуренс Брэк и его сотрудники Макс Перутс и Джон Кендрю в Кавендишской лаборатории Кембриджского университета немало лет упорно, но почти безрезультатно бились над структурой сложных белков. В отличие от Полинга, который шел от компонентов белков, групп атомов, затем аминокислотных остатков к предсказательной модели общей структуры и затем сравнивал ее с рентгенограммами, группа Брега начала с анализа рентгенограмм цельных белковых молекул, то есть взялась за задачу с другого конца. Это была настолько муторная работа, что Макс Перуц жаловался. Множество ночей сна урывками, труднейшие измерения интенсивности тысяч рефлексов до черных точек в глазах нисколько не приблизили меня к разгадке строения гемоглобина. И я потратил часть лучших лет своей жизни на попытки решения задачи, которая представлялась неразрешимой. Несмотря на разочарование, к 1950 году Брэк, Кендрю и Перуц сочли, что собрали достаточно данных, чтобы оспорить мнение Полинга, и в октябрьском номере журнала Proceedings of the Royal Society of London опубликовали статью конфигурации полипептидной цепи в кристаллизованных белках. Полинг, как только номер оказался у него в руках, к своей радости увидел, что Брек и его коллеги вовсе не решили головоломку. Они лишь рассмотрели все предполагаемые варианты структуры полипептидной цепи и, исчерпав этот список, присоединились к ошибочной гипотезе Астбери, согласно которой волокна кератина имеют форму складчатой изгибающейся ленты. У Полинга была припасена более сильная карта, вместе с Корей и работавшим с ними в течение 1948-1949 академического года физиком Германом Брэнсоном из Черного университета Ховарда. В этом учебном заведении, основанном генералом Оливером Ховардом в 1867 году, до отмены сегрегации учились только афроамериканцы. Поллинг выдвинул гипотезу спиральной структуры белковых молекул, согласовавшуюся с имевшимися данными о длинах и углах связей между атомами аминокислотных остатков, составляющих полипептидную цепь. Опираясь на результаты своих экспериментов, Полинг предположил, что пептидная группа, группа атомов, образующих соединение между аминокислотными остатками, является в Плоской, стабильной и жесткой. Это означает, что атомы, образующие пептидную связь, лежат в одной плоскости. Связь между ними имеет частично двойной характер, поэтому отсутствует вращение вокруг связи. Полинг, Кори и Брэнсон предложили структуру с максимально возможным числом водородных связей между витками спирали. Эти умозаключения привели к предположению о существовании двух основных типов структуры белков альфа-спирали и бета-слоя. Теперь известно, что они — основа молекулы любого белка. В 1951 году Полинг и его коллеги опубликовали свои результаты и выводы в цикле из восьми статей в апрельском и майском номерах Proceeding of the National Academy of Science за текущий год. В следующие десятилетие многочисленные исследования методом рентгеноструктурного анализа подтвердили его теорию. В Кавендирской лаборатории, где все боялись проиграть в гонке за успех Лайнусу Полингу, в тревоге читали его статьи. Брэк болезненно воспринял это публичное доказательство своей неправоты. В 1963 году он выступил с лекцией «Как не был раскрыт секрет Белков», в которой признал ошибочность своей статьи 1950 года. «Мне она всегда казалась самой непродуманной и неудачной из всех работ, в которых я когда-либо участвовал». Полинг, казалось, всегда был на шаг впереди остального научного сообщества. Восьмая. Всезнайка. Рвущийся к делу, как пес, с разинутой пенистой пастью, хитрый, словно дикарь, закаленный борьбою с пустыней, простоволосый, загребистый, грубый, планирует он пустыри, воздвигая, круша и вновь строя. Смеясь буйным, хриплым, горластым смехом юнца, полуголый, весь пропотевший, гордый тем, что он — свинобой, машиностроитель, хлебный сыпщик биржевой воротила и хозяин всех перевозок. Карл Сэндберг, Чикаго Подобно Огги Марчу, в котором сол Беллоу изобразил себя, Джеймс Дьюи Уотсон был американцем из Чикаго, твердо решившим поставить собственный рекорд. Стать первым, кто побился кого признали, и пробивался иногда безобидно, а иногда не очень-то безобидно. Я американец. Родился в Чикаго. Мрачноватый город этот Чикаго. Держусь независимо. Так себя приучил и имею собственное мнение. Кто первым постучит, того и впустят. Сол Беллоу Приключения Огги Марча. Он появился на свет 6 апреля 1928 года в неоготическом здании больницы Святого Луки в районе Саутсайд в Чикаго. С самого рождения и всю жизнь его называли Джимом. вотсон очень любил рассказывать истории о своих предках, колонистах и пионерах прерий, прокладывавших дорогу американскому эксперименту». Выражение «Американский эксперимент» — отсылка к известной в США книге Стивена Гиллана и Кэти Мэтсон «Американский эксперимент. История Соединенных Штатов». Один из них по имени Уильям уэлдон Уотсон родился в Нью-Джерси в 1794 году и стал священником первой баптистской церкви к западу от Апалачей в городе Нэшвилл, штат Теннесси. Его сын, Уильям Уэлден вотсон II, отправился на север, в Спринфилд, в штате Иллинойс, где спроектировал дом для угрюмого долговязого адвоката, которого звали Авраамом Линкольном. вотсоны и Линкольны жили через улицу друг от друга, когда... Честного Эйба пригласили в Вашингтон, чтобы занять пост президента Соединенных Штатов, Уильям вотсон Второй, его жена и сын Бен поехали вместе с Линкольнами на инаугурационном поезде. Сын Бена, Уильям вотсон Третий, владел гостиницей близ Чикаго. Один из пяти сыновей Уильяма вотсона Третьего, Томас Толсон вотсон дед Джима искал удачу в районе Железного хребта месаби где было открыто крупное месторождение железной руды возле города Дулут в штате Миннесота на западном берегу Верхнего озера. Отец Джима, Джеймс Дьюи Уотсон, старший, учился в бесплатной государственной школе в чикагском пригороде Лагранж в Оберлинском колледже, где провел всего год и был отчислен из-за скарлатины. Он достаточно восстановил здоровье, чтобы пойти в армию, и в Первую мировую войну служил год во Франции в рядах 33-го подразделения Национальной гвардии Иллинойса. Вернувшись в Чикаго, Джим-старший простился с надеждами стать школьным учителем и в конце концов нашел работу сборщика оплаты заочных курсов университета Милл имени Лосале, где давали дистанционное образование в сфере бизнеса. Но у него никогда не лежало сердце к тому, чтобы делать деньги. Он любил наблюдать за птицами и стал так разбираться в орнитологии, что в 1920 году написал в соавторстве руководство по птицам региона Чикаго, получившее хорошие отзывы в Чикагский Джексон-парк возле дома Уотсонов. Ежегодно прилетали славки двадцати с лишним видов, в том числе самый примечательный – древесница Киртланда. В 1924 году его соавтор Натан Леопольд-младший со своим лучшим другом Ричардом Лёбом глубоко прониклись идеей сверхчеловека Фридриха Ницше, согласно которой интеллектуально одаренные мужчины стоят выше законов, управляющих толпой. Книга была впервые издана в Германии в четырех частях, выходивших с 1883 по 1885 год. Эта философия вдохновила их на похищение и жестокое убийство 14-летнего Бобби Фрэнкса. На суде над Леопольдом и Лёбом, который пресса того времени называла процессом столетия, их защищал выдающийся адвокат Кларенс Дароу. К счастью, сын Джима-старшего унаследовал лишь его страсть к изучению птиц, но не выбор товарищей по этому увлечению и непривычку курить без остановки. Он характеризовал отца как человека честного, разумного и порядочного. Джеймс вотсон младший поставил своей целью стать орнитологом, открывать новые виды птиц в дикой природе и преподавать в университете. Его мать Маргарет Джин Митчелл вотсон два года отучилась в Чикагском университете, после чего работала секретаршей сначала в университете имени Лассаля затем в жилищном управлении Чикагского университета. В подростковом возрасте она перенесла тяжелую ревматическую лихорадку, вследствие чего всю жизнь страдала застойной сердечной недостаточностью, чуть что начинала задыхаться и нередко проводила выходные в постели, чтобы отдохнуть. В 1920 году вышла замуж за Джима Старшего. У супругов было двое детей. Джим-младший и Элизабет. В 1933 году к ним переехала жить мать Маргарет, Элизабет Глиссон-Митчелл, дочь ирландских иммигрантов из графства Типперери. В канун Рождества 1907 года ее муж, портной Лочлин-Митчелл из Глазго, погиб под копытами понесшей лошади. На 14-летнюю Маргарет легли заботы об убитой горем матери, хотя сама она была хронически больна. Когда пришло время растить детей, они поменялись ролями. Каждый день сердечная, любящая Элизабет Митчелл встречала Джима и его младшую сестру из школы, кормила обедом и оставалась с ними, пока родители были на работе. В отличие от многих своих соседей, Уотсоны были не слишком религиозны. Хотя и воспитанная в католической вере, Маргарет Уотсон ходила к мессе только на Рождество и Пасху. Джим Старший вообще не бывал в церкви. Это позволило Уотсону гордо называть себя вырвавшимся из католицизма. Зато Уотсоны свято верили в знание, и привили это детям». В 1996 году Уотсон вспоминал «В моей семье не было денег, но книг имелось множество». А в 2003 году написал «Мне очень повезло, что отец не верил в Бога и не задумывался о душе. Я считаю человека продуктом эволюции, которая сама по себе является великой тайной. У семьи Вотсонов была и более насущная забота своевременная оплата счетов, что стало особенно острой проблемой в годы Великой депрессии, взявшей всю страну за горло. В начале 1930-х годов зарплата Джима старшего уменьшилась вдвое, и он молча покорился из страха потерять место. Без вклада Маргарет, которая работала на неполной ставке в университете, семья не могла бы сводить концы с концами. вотсоны жили в перезаложенном кирпичном частном доме площадью 150 квадратных метров по адресу 7922 Луэлла-авеню возле 79 улицы Чикагского Саутсайда. Родители Джима очень гордились, что у них есть парад, Собственный дом с четырьмя спальнями на втором этаже и с задним двором, обнесенным оградой. Дом находился и находится по сей день всего в четырех с небольшим милях от Чикагского университета и менее чем в пятнадцати кварталах от Джексон-парка и от южного берега озера Мичиган. В удобной близости от дома размещалась и школа имени Хороса Манна, которой учились Джим и Бетти. Впоследствии вотсону нравилось говорить, что его дом был ближе к сталелитейным заводам в Гэри, чем к Чикагскому университету. Но это не соответствовало действительности, поскольку Гарри Уоркс – металлургический завод в городе Гэри на южном берегу озера Мичиган, находится в милях в 20 к югу, Тем не менее, громадное здание US Steel, первой корпорации-миллиардера в американской истории, являлись частью ландшафта. Достаточно было бросить взгляд в окно, чтобы увидеть трубы, испускающие высокие столбы серого дыма, загрязнявшие воздух. Маленький Уотсон был худеньким и застенчивым из-за выпуклых глаз и своеобразной мимики, Он выглядел чудаковато. Днем мальчик предпочитал наблюдать за птицами, а не играть в бейсбол, а по вечерам, чтобы заснуть, вспоминал факты и иллюстрации с заполненных мелким шрифтом страниц всемирного альманаха. В школе он не пользовался популярностью и презирал тупых мальчишек, плативших ему регулярными колотушками. Его начитанность возымела как минимум одно преимущество. В 1940 году предприимчивый Луис Кауан организовал радиопередачу Всезнайки, которая, став очень популярной, шла в радиосети NBC 13 лет. Впоследствии Кауан создал телепрограмму Вопрос на тысячи долларов и стал руководителем сети CBS. В годы Второй мировой войны он возглавлял «Голос Америки». Его жена Полин была видным борцом за гражданские права в Миссисипи и Алабаме в 1964-1965 годах. Они оба погибли при пожаре в своих апартаментах в отеле «Вестбери» в Нью-Йорке. Вел викторину Джо Келли. Раз в неделю в студии, расположенной в недрах огромного коммерческого здания Merchandise Mart, группа скороспелых знатоков от 6 до 12 лет от роду отвечала на всевозможные вопросы, борясь за сберегательную облигацию США номиналом в сотню долларов. Уотсон вспоминал «Я участвовал только потому, что продюсер-всезнаек жил буквально дверь в дверь с нами. Голова у меня была довольно светлая, и я знал множество фактов. 14-летний Джим продержался в программе лишь три недели осенью 1942 года, проиграв в вопросе на библейскую тему восьмилетний Рут Даскин, постоянно участвовавший в шоу. Даже в 90 лет Уотсон переживал из-за краткости своей карьеры на радио. Ну, это же была маленькая еврейка. Она была хорошенькая, яркая, идеальная участница викторины и, разумеется, знала все о Ветхом Завете. Однако Джеймс сумел превратить свои детские поражения и обиды в силу. Он поклялся когда-нибудь поквитаться. В 1980-е годы он сказал коллеге, что до сих пор дает сдачи своим давним обидчикам. По окончании средней школы Джим Уотсон и его сестра учились в лабораторной школе Чикагского университета, прогрессивном дневном учебном заведении, созданном философом, психологом и реформатором образования Джоном Дьюи. Оба стали студентами университета в 15 лет благодаря содействию его президента Роберта Мейнарда Хатчинса. Роберт Мейнард Хатчинс – президент и ректор Чикагского университета в 1929-1945 годах. В американских университетах ректор – исполнительный руководитель, президент – генеральный с которым вотсон старший дружил в Оберлинском колледже. Хатчинс тоже рано проявил себя. Он был самым молодым ректором Чикагского университета, став им в 1929 году в возрасте 30 лет. В 1931 году он организовал, получивший общенациональную известность, четырехлетний бакалавриат общего профиля, на основе новаторской для своего времени образовательной программы «Великие книги западной цивилизации». В 1942 году Хатчинс объявил о еще более смелом проекте – принимать в университет одаренных десятиклассников, в американских школах 12 классов, что способствовало бы их интеллектуальному развитию и избавляло от однообразной школьной зубрёшки. Джим Вотсон был идеальным кандидатом, а поскольку от дома до кампуса Чикагского университета можно было доехать на автобусе за 15 центов, он мог остаться жить с родителями. Ввиду его юного возраста и несамостоятельности, помощь семьи была обязательным условием для учёбы в университете. Неоготический кампус Чикагского университета в районе Гайд парк который тогда был пригородом, построен в 1890 году под эгидой Американского баптистского образовательного общества на щедрое пожертвование Джона Рокфеллера-старшего. Это учебное заведение отличалось сильным преподавательским составом и увлеченными, жаждущими знаний студентами. Там С 1943 по 1947 год Джеймс вотсон предаваясь унаследованный от отца страсти к птицам, изучал орнитологию. Один из преподавателей, придирчивый профессор эмбриологии и зоологии беспозвоночных Пол Вайс, отмечал, что студентам вотсон казался совершенно равнодушным ко всему, что происходило на занятиях. Он никогда не делал записей и, тем не менее, в конце курса оказывался лучшим. В 2000 году Уотсон по-своему охарактеризовал то, чему учили в Чикагском университете, придя к выводу, что на экзаменах нужно не столько знать содержание лекций, сколько уметь обосновать свой ответ». Высокие оценки в заведении Роберта Хатчинса ставили за мысли, а не за факты. Хотя зачетно-экзаменационная ведомость Уотсона пестрела четверками, Уотсон усвоил три важнейших принципа интеллектуальной работы, верой и правдой служившие ему всю жизнь в науке. Обращаться напрямую к первоисточнику, а не повторять, чужие интерпретации. Разрабатывая теорию, увязывать определенный набор фактов. Не запоминать факты, а учиться думать и выбрасывать из головы несущественное. В 1993 году на мероприятии по случаю 40 годовщины открытия двойной спирали Уотсон написал об этом так. «Соображение приличий никого не и чушь называли чушью. Он вовсе не считал себя от природы талантливее сокурсников, однако с большим энтузиазмом оспаривал общепринятые представления и теории, не имеющие научного содержания и или обоснования. Ему был важен поиск знания, а не происхождение или богатство. Еще подросткам Джеймс, твердо решил, что не потратит ни минуты своей жизни на погоню за деньгами, академическую суету или пустую зубрежку. Каждый вечер перед сном Уотсон читал популярные романы и рассказы. В частности, на его воображение сильно подействовал роман Синклера Льюиса Эрроусмит, в 1925 году удостоившийся Пуллицеровской премии, льюис отказался от присужденной ему пулицеровской премии зато в 1930 году первым из американских писателей получил нобелевскую премию по литературе в котором рассказывается о жизни работе и мыслях ученого медика его также весьма занимало кино в частности такие шедевры голливудской фабрики грез как коссабланка гражданин еййн комедии Чарли Чаплина и братьев Маркс. В 1945 году 17-летний Уотсон наткнулся на книгу Эрвина Шрёдингера «Что такое жизнь» и тут же ее прочел. «Я приметил эту тонкую книжицу в биологическом разделе библиотеки и, прочтя ее, изменился навсегда», — вспоминал он впоследствии. «Ген, как сущность жизни», явно более важная тема, чем миграция птиц. Прежде я не имел возможности достаточно познакомиться с этой научной темой. Так же, как и Уилкинс и Крик, Уотсон нашел в книге Шрёдингера больше проблем, чем ответов на вопрос о том, каким образом в хромосомах закодирована генетическая информация. Осенью последнего года обучения в Чикагском университете вотсон прослушал курс физиологической генетики одного из основоположников популяционной генетики сьюэлла райта который восхищал вотсона блестящим умом и стал для него идеалом ученого о чем он с восторгом писал родителям райт познакомил его с работой освальда эйвери о днк опубликованной в тысяча году и поставил ряд вопросов поиску ответов на которые вотсон посвятил жизнь. Что такое ген, как ген копируется, как ген работает. Через несколько недель после начала лекции Райта вотсон бросил орнитологию и взялся за изучение генетики. Хотя он получил степень бакалавра естественных наук и в 1947 году в возрасте 19 лет был принят в Фи-бета-каппа, старейшее почетное студенческое общество в США, членство в котором считается высшим отличием у студентов и предоставляется в среднем одному из ста кандидатов. Но понимал, что должен еще очень многое сделать, чтобы разобраться в загадках генов. Прежде всего, следовало поступить в аспирантуру, где есть возможность овладеть соответствующими задачами методами исследований и получить билет в научные круги. Степень PHD.